Глава пятая. Акула рядом. Главная соль загадки. Тихо-то как. Пробормотал я, осторожно вытекая за порог спальни и заглядывая в зал. Сначала я увидел орбита. Жив. Проснулся. Сидит ровненько так на диване. Рядом, прямо по-флотски идеально сложенное покрывало, сверху подушка. И без единой морщинки. Руки Орбита сложены на коленях. На столике перед ним тарелка с надкушенной плюшкой. Рядом дымится кружка чая. Так. Я повел глазами чуть в сторону. В кресле сидит Кира. Ровненько так сидит. Ладони на прикрытых пледом скрещенных ногах. Перед ней тарелка с крошками и ополовиненная кружка с молоком. Так. Я повел глазами чуть в сторону. За кухонным столом стойкой стояла мама Лена и точила нож. «Так», — втянув голову в плечи, я подался назад, утекая обратно за порог. «А я ведь спрашивала, тебе можно доверять? Ты серьезный молодой человек?» Ровным. Слишком уж ровным и неестественно спокойным голосом произнесла мама Лена и, глянув на свое отражение в лезвии ножа, кивнула на второе кресло. «Ты заходи, заходи!» Видишь, на столе полиэтилен сложенный. Перед тем, как сесть, расстели его на кресло. И потом садись. Мама Лена, задушенно пискнула Кира. Пищать природах будешь. Вернее, орать благим матом. И неласковым словом поминать своего любимого Ростислава. Покойного. Мама Лена. Домой так хочется. Признался Орбит, глядя на меня застывшим взором. Но плюшки в России вкусные. И чай. Можно я пойду? Иди, — Иди-иди, — поспешил я. — Ты ведь в Альдиру? — Да. — Кокон протестирован? — Да. Иди, — Иди-иди. Тебя госпожа Мизрал уже заждалась. А я тебе оставил там пару сообщений касательно Аньрула. Почитаешь, успокоишься. — Спасибо. Орбита будто вихрем унесла с дивана. Подушка упала. Почти добежавший до гостевой комнаты парень вернулся, поместил подушку обратно на покрывало. Расправил. Подхватил с дивана свою диковинную бейсболку. И убежал. Едва слышно стукнула закрывшаяся дверь. Скрипнуло подо мной кресло. Полиэтилен я стелить не стал. А чего? Мебель моя. Имею полное право забрызгать ее своей артериальной кровью. Сделать такой по-хозяйски широкий жест. Хм... В доме ножи всегда должны быть наточены. Всегда, — заметила неофициальная родительница Киры, возвращаясь к точке ножа. Если в доме нож острый, стало быть и хозяин, мужик дельный, неленивый. Вот в этом доме ножи какие? Молчите, а я скажу. Ножи туповаты. Недавно точил, — возразил я мягко. Режут хорошо. Ну-ну, и хозяин не слишком туповат. Продолжил я гнуть свою линию. «Коньячку?» После продолжительной паузы наточенный нож лег на столешницу. «Рюмку выпью. А я чаю с плюшками». Поддержал я, вставая и топая к шкафу, где хранил наше спиртное. «Я чаю». Тихонько напомнила о себе Кира. «И булочек побольше. Домашних». «Само собой домашних. Для вас Хламонов и пекла. Для тебя и Михаила». Думала порадовать, сюрприз устроить булочный. А тут вон как, ты мне сюрприз устроила. Да еще какой, я, значит, булочки пеку, а вы печете. Мама Лена. Коньяк. Поставил я перед белой акулой рюмку. Пятьдесят грамм. А себе не плеснешь, стало быть? Мне еще на работу. Развел я руками с сожалением. Опять в гроб с проводами залезть собрался? Ага. Вот-вот, работа. Ох, с этими словами Лена залпом выпила коньяк. Так пьют лекарства, а не алкоголь. Заметно, насколько она взволнована, хотя и сохраняет внешнее спокойствие. И, как мне кажется, ее обуревает желание прямо сейчас схватить Киру за шкирку и утащить ее обратно в родные пенаты. И уже там, в спокойствии, за запертыми надежными дверьми собраться с мыслями и решить, что делать дальше. Такой вывод я сделал по простой причине. Очень уж часто домработница семьи Крапивиных поглядывала то на Киру, то на дверь. Этот номер у нее не пройдет. Кира останется здесь. И точка. И поняла это. Стукнула о стол опустевшая рюмка. Домоправительница покинула кухню и, усевшись на подлокотник кресла с Кирой, обняла ее за плечи, притянула к себе, тяжело вздохнула. Кира прижалась ко второй матери и счастливо затихла. Идиллия. И вроде никто пока не собирается никого никуда уводить. Хорошо, закреплю позиции. Я открыл холодильник и принялся созерцать запас продуктов. Тут есть из чего приготовить обед для гостя. И обед по-любому будет с мясом. Акул салатом не успокоить. Может, ростбиф запечь в духовке? С картошечкой, с зеленым горошком и с кровью. Решено, рецепт выбран. Вытащив все необходимое, оттаранил дамам тарелку с булочками, добавил баночку варенья и, чуть подумав, набулькал Лене еще рюмочку коньяка. Сугубо для чувств успокоения. Пару часиков я здесь. Сейчас подожду, пока нервы домоправительницы Крапивиных чуть отмякнут и начну мягкую обработку. Задача у меня непростая — попытаться доказать, что и человек я серьезный, и намерения у меня самые серьезное, и планов созидательных громадье. Главное не ляпнуть какую-нибудь восторженную глупость. И лицо надо сохранять каменное, но уверенное. М да, задача предстоит непростая. Но справлюсь и с этой сложностью. В последнее время я уже привык к этому, к преодолению сложностей. Рос, Рос, тихий заунывный шепот донес сад гостевой комнаты. Выглядывающий из двери чудики наземный старался казаться незаметным, но получалось из рук вон плохо. Конспиратор из него никакой. Хорошо, хоть дамы пока заняты своими взволнованными чувствами и плевать хотели на бледного индивидуума в странной бейсболке. Чудик махал чем-то светящимся. Кажись, телефон сотовый. Соорудив три бутерброда с ветчиной, добавил на тарелку маринованных огурцов и помидоров, чтобы потом не жаловался на ужасные условия в родное посольство. Вон, мы ему даже клетчатку просоленную даем от пуза. Налил соку и вручил все орбиту. Взамен получил не самой новой модели телефон с треснутым экраном. Такие продают за копейки во многих магазинах. Гость забрался на края кокона и, свесив ноги, зашевелил ножными перстами, шустро поглощая хлеб с ветчиной и похрустывая огурчиками. Видимо, плюшки его не слишком впечатлили. Трудно кушать, когда тебя сверлит немигающий холодный взгляд акулы. — Алло, Рос, это черная баронесса. — Привет, — отозвался я. Как там у вас погода? Не знаю, из окна давно не выглядывала. На Зарграде дождь, над нашим базовым лагерем. Ясно. Чем могу? Спасибо. За братишку. Спасибо, что приютил. Да не за что. Я тебе должна. За это нет, отрезал я. Он мой друг. Всегда рад ему. И тебя это вообще не касается. Что значит не касается? В смысле наших с тобой деловых отношений, поправился я. Спасибо. Речь ты толкнула знатную. Про угрозу Зарградскую. Наспех слепили слова. Времени ты дал в обрез. И все равно спасибо. Как он там у вас? Нормально. Прибыл, поспал, кушает. Сейчас нырнет в вальдиру. Ясно. Не удивляйся и не переживай, если комната, где он гостит, изменится внешне. А? Исписанные стены, потолок и полы. Изрезанные фигурно шторы. Вроде пляшущих человечков, держащихся за руки. Я оплачу ущерб. «Умеешь ты воодушевить, вздохнул я. «Сами разберемся». «Что значит сами? Это вообще-то мой брат». «Вы его выгнали». «Он сам ушел». «А если и выгнали, хотя это не так, то сделал это мой отец, а не я». «Нам пофигу». «И я бы хотела быть в курсе событий». «Подумаю». «Рос, это мой брат». «Намек твой понял. Раз он брат, стало быть близкий человек». «А раз близкий человек, значит, знает о тебе очень много всякого. Ты про это». «А?» Что? Орбит. Хм. Отозвался заторможенный гений с набитым ртом. Расскажи-ка мне о черничной бусе что-нибудь это такое изыпично позорного. Рос, нет. Телефонная трубка взорвалась криком. О. Закатил глаза Орбит. Рос, за что? Не надо. Руби по живому, бро. Сжал я кулак. Давай самый смак. Нет. Отдай ему трубку. «Отдай ему трубку! Я должна сказать ему пару слов!» «Когда ей было двенадцать?» — начал орбит. «Когда ей было двенадцать?» — передал я в трубку. «Нет!» «Продолжай!» «Просто продолжай, дружище!» — закачал я головой. Прямо бальзам на душу. «Нет!» В Вальдиру я вернулся в приподнятом настроении. Выйдя из приютившей мою цифровую личину комнатушки, прошел в святая святых дома госпожи Мизрал, где и узрел ее в компании Орбита. Госпожа Мистрис была счастлива. Ворковала, как целая голубиная стая. Кофейников аж четыре. Булочки, плюшки, крендели и ватрушки громоздятся пирамидой. А вышкаленная прислуга вносит на серебряном блюде огромный кремовый торт. Аж завитки берут. Меня тортиком не встречали в всем доме. «Росгард, проходи, проходи поскорее!» Всплеснула руками хозяйка дома. «Садись. Благодарю тебя за возвращение моего милого друга Орбита!» «Да не за что!» — расцвел я в искренней улыбке. «Как тут не улыбаться?» — гнома аж светилась. «Не знаю я правды, подумал бы, что у них с Орбитом страстный роман». «Хм, а как вообще у Орбита с девушками?» «Я себя-то отморозком, внешне неприятным и внутренне угрюмым считаю. Но на моем фоне Орбит вообще пришельцем выглядит». «Но девушек порой не понять». Так что не мне судите о реальном мире. Но про виртуально интересно. Он хоть раз крутил в Вальдире Шуры Муры с девушками местными или игроками? Спрашивать не стану. Чужие личные дела это чужие личные дела. Мы тут пошушукались, приняли по несколько капель особой гном ей настойки и снова пошушукались. Интересную ты тайну припас для наших пытливых умов, Росгард, твердо заявила гнома и шлепнула ладошки по подлокотнику кресла. Ой, интересную! «Белый дельфин. таинственный исчезнувший корабль с особым грузом. Я развел руками. И остался спокоен. Ибо сам отписался орбиту, что он может поделиться сутью загадки с госпожой Мистрис Мизрал, Ибо загадка связана с Аньрулом. А древний бог смерти напрямую связан с Аньгорой, легендарным городом мертвых. Это все звенья одной старой ржавой цепи. И только дружными усилиями единой команды мы сможем вытащить эту цепь и добраться до груза на ее конце». «Аньгора. Тантериал. Если уж разгадывать тайну, она должна быть интересной». Сумел я подобрать достойный ответ. «О, да!» — протянул орбит и машинально поправил козырек, несуществующей в этом мире бейсболки. «Я часто видел этот оборванный жест, но ни с чем не связывал. Очередная странность лысого эльфа. Теперь я знал». «Но мы никак не можем нащупать первую ступень, Росгард славный!» Виновато вздохнула Мистри. Топчемся и топчемся. Нам бы поговорить с твоим источником. Имя источника я в сообщении не писал, просто не счел важным. Да и не только Анирул просил меня раскрыть тайну исчезнувшего корабля. Так что вопрос мистрис закономерен. Но пригласить его на беседу? Всегда рад умной беседе. Широко улыбнувшись, Изумрудный Лемрос уселся в свободно от бумаг кресло и закинул ноги на огромный клыкастый череп. «Я, Аньрул, темный, умный, утонченный, хозяин Аньгоры, города мертвых». Тишина. Госпожа мистер Смизрел впала в глубочайший ступор. Столбняк накрыл старушку. Хотя она не так стара. Да о чем я вообще? «Рад новой встрече!» Поняв, что ответа от хозяйки дома в ближайшее время не дождаться, бог смерти взглянул на орбита. — А ты... — Скажи «да», скажи «да», — зашептал я мысленно. — м Неопределенно покачав головой, выразился орбит и задумчиво так пошевелил пальцами в воздухе. — Вот это уже что-то! Внезапно подавшись вперед, Анирул уставился на деревянную голову, украшенную маской духов. Артефактом шлемом, возвращенным мною госпоже Мизрал. Древний артефакт, и сильный, он поможет мне установить куда более устойчивую связь с градом мертвых душ. Щелкнули костяные пальцы. Деревянная голова в шлеме воспарила и поплыла по воздуху Коньрулу. Дико зазвенели невидимые колокола, замигали в разнобой светильники, зашлись криком золотые серги госпожи Мизрал. «Без сигнализации такую вещь не оставят на поживу ворам-искусникам». Но Анирул не воровал. Он забирал. Мистри чнулась вперед, открыла рот в испуганном безмолвном крике. «Эту вещь трогать нельзя». Встал я и шагнул вперед, заняв позицию между подплывающим Мартом и Анирулом. «Нельзя?» Сквозь лицо изумрудного лимроса проявился безглазый ужасный череп. «Это ты мне?» «Нельзя». — повторил я. — Иначе нашему договору конец. Мои друзья неприкосновенны. — Не помню такого пункта в нашем контракте, Росгард. — Мои друзья неприкосновенны, — повторил я. — Иначе договору конец. Я веду диалог, ищу для тебя белый дельфин. А ты являешься сюда и забираешь себе что хочешь. — Все так поступают в этом мире, Росгард. — Хорошо. «Я прислушаюсь к твоим словам. В этот раз...» Я глянул назад. Артефакт вернулся на место. С хриплым кашлем заткнулась сигнализация. Перестал мигать свет. Орбит намазал абрикосовый джем на разрезанную булочку. Мистри медленно закрыла рот и прикрыла ладонями раскричавшиеся серьги. «Так...» — кашлянул я. «Прошу прощения, госпожа Мизрал. Мои искреннейшие извинения за это происшествие». Прошу не исчесть за наглость и не хранить в душе зла. Ты заступился за меня перед... перед... Аньрул, бог, темный, — оскалился в широкой усмешке Аньрул и налил себе кофе. Поздравляем! Плюс один доброжелательности к отношениям с мистери Смизрал, гномой, владеющей магической лавкой, уставшей сердце в великом городе Альгоре. Ты смел, Росгард, храбрый и славный! «Ты очень смел!» На меня смотрели влажные от благодарности глаза почтенные гномы со смешной прической. «Мое уставшее сердце поет от восторга!» «От меня столько пользы!» Удивленно заметил Анирул и отхлебнул горячего кофе. «Ну что? Готовы? Пока Росгард глотал болотную грязь и пиявок, стараясь спасти никчемного светлого сынишку светлой сонной клуши, — Я кое-что сумел разузнать. — Светлого сынишку светлой сонной клуши, — задумчиво повторила госпожа Мизрал, поправляя тяжелые очки. — В град мертвых душ угодило двое с того корабля — корабельный плотник и трюмный матрос. Огонек первого поярче, второй такой тусклый, что и не разобрать его слов, и посему наш выбор очевиден. Я призываю плотника». Откинувшись на спинку кресла, Анирул щелкнул пальцами. Мы и возразить не успели, а потом стало поздно. Его рука утончилась, рванулась вперед, словно сама собой, и, пробив замерцавший воздух, исчезла по локоть. Поорудовав обрубком, Анирул дернул плечом, как рыбак, подсекающий рыбу. От повисшего в воздухе зеленого потустороннего свечения пошел тонкий невыносимый писк. Мерцающее свечение будто поглотило свет, вокруг стало заметно темнее а писк становился все громче и все грубее, пока не стало ясно, что писк — это бесконечный надрывный крик. Мужской надрывный крик. Зеленое мерцание закрутилось, превратилось в водоворот, что выплюнул на пол скрюченную полупрозрачную фигуру, держащуюся руками за грудину, в коей торчали когти Аньрула. Корабельный плотник Иглибрюхонос прибыл и готов ответить на любые наши вопросы. Оповестил нас Аньрул и отхлебнул еще кофе. Но поспешите. Скоро магия смерти утянет его обратно. Спрашивайте. Привет, бодро сказал я, старательно улыбаясь скрюченному призраку. Ответил мне призрак, пытаясь вырвать из груди когти. Анирул проявил милость и руку убрал. Привидение прекратило орать. Выпрямилось. Только тут я заметил странную пуповину, торчащую из основания его шеи и уходящую в пустоту. Этокий поводок призрачный. Стоило когтям убраться, к корабельному плотнику вернулся дар речи. «Ах вы, крысы сухопутные! Чтоб вам всю жизнь на солонине, протухшей в воде зацветшей, сидеть! Ржавый якорь вам в мрай!» Опять зашелся криком плотник, в чью грудь снова впились когти. «Я, а не рул". «Бог!» Мягко произнесла древняя нежить. «Кто?» Выдавил с мукой призрак. «Логично!» Откуда корабельному плотнику знать про давным-давно сгинувшего древнего бога? Разве что пару баек слышал в портовых кабаках. Да и те в памяти не удержались. Поэтому особого почтения призрачный плотник не выразил. Хм, интересно, а если он мне тумбочку сколотит, она будет призрачной или настоящей, Хм? Слух я сказал другое. Добрый день, уважаемый Иглий Брюханос. Анирул вовремя вытащил когти... И на этот раз я дождался более вразумительного ответа. «Ветер тебе в корму, незнакомец! Хочешь, я пожру твое сердце?» «Да не стоит!» — отказался я вежливо. Анирулу привиденческая грубость не понравилась, и с волчьей гримовой усмешкой он ткнул мизинцем. Призрака скрючила и закрутила в воздухе как Юлу. а На этот чистой воды садизм я смотрел с отвисшей челюстью. Анирул темный до мозга костей. Наслаждается причинением страданий. При этом он умный, жесткий, прагматичный, знающий, чего хочет и как добиться поставленной цели. В общем, такие, как он, становятся либо великими тиранами-диктаторами, либо проводят всю жизнь в одиночной камере ультрастрого режима. С кем я связался? Мой партнер-монстр. Я не буду жрать твое сердце, заявил призрак, прекратив вертеться и встав на ноги. Благодарю. Тепло улыбнулся я. «Я просто вырву его из твоей груди!» а -а -а -а -а -а -а! «Ору, Мурано!» Пробормотал недовольно Аньрул, проворачивая указательный палец в груди призрака. А -а -а -а -а -а -а -а! Реакция, побелевшей, как бумага гномы Мистри, была примечательна. Она была в ужасе. На ее глазах жестоко пытали душу живущего в Аньгоре призрачного корабельного плотника. А ведь и у нее в граде мертвых душ Фу, привязались слова Аньрула. — Живут муж с дочерью, погибшей в одной из ее экспедиций. — Иглий! — рявкнул я, едва очередной сеанс верчения закончился. — К Аньрулу идеально подойдет чуть измененное народное выражение «Да я тебя на когти вертел». — Зердце твое! — Прохрипел призрак. — Молчать, салага да ходяга! — заорал я, машинально перейдя на голос отца. — Руки по швам, мать, что тебе в глотку! — на кого водой за бортной брызгать вздумал? На старший командный состав? Да я таких, как ты, десятками на прокормокул за борт отправлял. К якорям привязывал и дно ими чистил. Ты у меня от зари до зари палубу драить будешь. Я тебя в трюме сгною, всю жизнь в стенаниях проведешь. Такое устрою, что о когтях Аньрула, как о ласки нежной мечтать станешь, чтоб тебе всю жизнь паруса рваные штопать. — выдавил призрак. — Э-э-э, выдавила мистри. — О-о-о, протянул задумчиво Анирул. — согласился с богом смерти Орбит, и они чокнулись кофейными чашками в странном салюте. Встав, я обошел вытянувшегося и замершего призрака кругом. Поглядел сквозь него на скалящегося Аньрула, Заложив руки за спину, качнулся с носков на пятки и обратно, опять копируя отца, и спросил. «Как погиб корабль «Белый дельфин»?» «Плохо», — глухо отозвался Иглий брюхонос. «Плохо погиб». «Точнее выражайся, рыбий корм, точнее! Корабль был атакован? Взят на абордаж? Был затоплен?» «Был», — кивнул Иглий и горестно шмыгнул носом. «Был атакован. Был взят на абордаж. И был затоплен». «А поточнее!» — рыкнул я, борясь с желанием ткнуть пальцем в грудь привидения. — Но специально же вот так отвечает, специально. Не зря говорят, пока призраку Вальдира от тебя что-то не требуется, он тебе добровольно помогать не станет, за редким исключением. — Поточнее, — оправдал мои худшие ожидания игли, прикинувшись глупым валенком. Аньрул подался вперед. Дернувшийся плотник решил прекратить льющийся на него поток боли и начал говорить. «Напали на нас. И ведь напали уже у самого почитай берега, чтоб им на рифы налететь. Посреди белого дня. Как сейчас помню, привязался к рей и починяю ее. Солнце в зените, легкий попутный ветер, никакой качки, благодать. И тут паруса на горизонте, белые и красные, идут полным ходом на нас. Глянул я назад, а там еще паруса, и быстро догоняют». «А ведь дельфин наш корабль быстрый, груза почти нет, идем на всех парусах и все одно нас догоняют!» «Будто сам морской черт им в корму дует!» Поначалу никто не обеспокоился. Воды там аж неспокойные, нападений давно не случалось. Но спокойствие длилось недолго. Проведя ладонями по лицу, призрак чуть помолчал, проверяя кладовые памяти. Когда продолжил говорить, голос его уже не дрожал. Суховатое повествование». Таким голосом отвечает вызванный к доске ученик-отличник. Но игли не глаголы перечислял. Он рассказывал историю гибели белого дельфина. Их догнали быстро. Догнали с невероятной легкостью. И сходу обозначили свои намерения, ударив по дельфину с двух сторон. Первую упала мачта, как раз та, на которой сидел корабельный плотник. Он ненадолго потерял сознание от удара. А когда пришел в себя, палуба уже превратилась в поле боя. Воины в блистающих доспехах убивали матросов с холодной безжалостностью. На носу корабля разгорался огонь. Большая часть команды погибла в первые минуты абордажа, остальные последовали за ними ненамногим позже. Звучали мольбы о пощаде, но к ним не прислушались. Запутавшийся при падении мачты в талях и парусине, Игли ничем не мог помочь погибающим товарищам. Как он не бился, до верного острова ножа не дотянуться, Его самого никто не заметил среди творящегося на палубе хаоса. Сгореть бы плотнику заживо, но корабль принял немало забортной воды в пробоины и начал уходить в пучину. Хлынувшая на палубу морская вода затушила огонь, накрыла игля, и он понял свою участь. Ему суждено захлебнуться. Не худшая смерть для моряка. Он смирился. Затихнув, наблюдал, как дельфин со стоном уходит под воду, унося его с собой к далекому дну. Нападающие уже покинули корабль. Морские обитатели с удивлением наблюдали за гибнущим судном. Игли увидел проплывающую мимо тень какого-то исполинского подводного существа. Очень длинное тело, высокие плавники по спине, мерцающие синие огни, хаотично разбросанные по бокам. Воздуха в груди не осталось. Плотник приготовился хлебнуть соленой водице, но полыхнула золотистая вспышка. Тонущий корабль вздрогнул и с треском встал на что-то твердое. Резко накренился, ударился бортом. Опять выпрямился и затих. С шипением стекала с палубы вода. Сипло кашлял игли. Он снова мог дышать. Смерть отступила. Вокруг темно, как в очреве кашалота. За бортом странные толчки и удары. Земля дрожала. Но с каждым мигом толчки, раскачивающие разбитый корабль, становились слабее. А потом и вовсе затихли. Странный гулкий ветер пронесся над палубой, и все стихло. Оттого тяжелую уверенную поступь нескольких незнакомцев было слышно особенно хорошо. Мужчины. Это стало ясно, едва они заговорили. И каждое сказанное ими слово навеки врезалось в память корабельного плотника и глебрюхоноса. «Здесь не сыщут. Нужна полная уверенность. Если однажды темная тварь вернется, он не должен добраться сюда». Он не должен вернуть его. Не доберется. Все надежно скрыто. Ни одной ниточки ведущей сюда. Дай свет, чтобы так и было. Он сможет почувствовать силу, исходящую из проклятого артефакта. Он сможет почуять пожирателя душ. Поглотителя душ. Пожирателя. Наделенный ужасной силой артефакт не просто поглощает души, он пожирает их. Мерзкая проклятая вещь. И ее бы уничтожить, но не в наших это силах. Мы можем только скрыть артефакт. Скрыть надежно. Скрыть навеки. Он не почует артефакт, ибо он надежно скрыт толще его кристаллизованного страха. Темному взору не пробиться. Все вокруг надежно запечатано. Когда мы уйдем, будут перекрыты и магические пути. Хорошо. Заканчивайте. Конечно. И тут Игли чихнул и через мгновение на его закутанное в мокрую парусину плечо опустилась железная рука. Сухой, уверенный голос с сожалением произнес. «Ты не виновен, но должен умереть. Пусть свет станет твоим проводником в последнем пути». Вспышка, и по телу разлилось приятное тепло. Так и Глибрюханос прекратил свое земное существование — и отправился в город мертвых, как ему казалось навсегда. Но тут вдруг страшные когти впились ему в грудь, пронзили призрачное сердце и... дальнейшую часть истории мы уже знали. «Больше я ничего не знаю, чтоб мне вечно в штиле болтаться!» «Ничего?» «Ничего», — ответил мне Игли. «Он не лжет», — произнес Аньрул. А я сделал мысленную галочку. «Детектор призрачной честности». И начал благодарить. Мы глубоко благодарны тебе за неоценимую помощь, добрый Иглибрюха. глибрюха. Изыди! Анирул брезгливо дернул мизинцем, будто муравья отпихнул с-подлокотника кресла, и дернувшаяся пуповина обрадованно утащила взвывшего призрака. Зеленая вспышка едва была заметна. Привидение испарилось. Сурово, Аньрул, со свидетелями. Так. протянула госпожа Мизрал, и, взяв чуть трясущейся рукой чашку со стывшим кофе, сделала большой глоток. — Так... С нетерпеливой вопросительной интонацией поддержал ее Анирул, на чьем лице отчетливо читалось «Я выполнил обещанное. Очередь за вами. Кое-что есть», — заметил я, прокрутив в памяти коротенький финал истории. Как там они сказали? Надежно скрыт толщей его кристаллизованного страха? Темному взору не пробиться. И что-то про темную тварь. Темная тварь! хрипло повторил мои слова Аньрул. Это разве не про тебя? уточнил я. Думаю, про тебя. Вот и ответь, чего ты боишься, Аньрул? Какой твой страх может стать кристаллами? «Кристалликами!» — поправил меня орбит. Я ничего и никого! Сжал когти, напрягшийся Аньрул, уродуя очередной предмет мебели. Соль! Бесцеремонно прервал бога смерти лысый эльф. «Он боится соли!» Я невольно перевел взгляд на соседний столик, где рядом с хрустальной сахарницей наличествовала столь же массивная солонка, заполненная на треть. Соль. Кристаллизованный страх Аньрула. Логично. Во многих книгах я не раз читал, что всякая нечисть боится соли, особенно заговоренную. Брось щепотку в лицо темной твари или духа и обратишь врага в бегство. Но почему страшится соль Аньрул? Бог — гигантский скелет. Вряд ли она повредит его пропитанной морской соленой водой костям. Мой взор не мед сквозь соль. Чуть ли не со скрипом вынужденно произнес Аньрул и расслабленно откинулся на спинку кресла. Я с огромным трудом сдержал неподобающий смешок. Очень уж бог смерти сейчас походил на пациента, сделавшего признание психотерапевту. Выходит, он боится даже не самой соли, а того, что теряет присущую богам зоркость, превращается в слепца. Надо запомнить. Может, обложить свой рабочий кабинет мешками соли со всех сторон, чтобы не подглядывали всякие боги смерти и... И обложен ли солью личный кабинет черной баронессы? «Но нужно много соли, чтобы притупить мой взгляд», — продолжил бог смерти. «Очень много». «Солонки не хватит, Росгард!» Все же заметил мой брошенный взгляд. Не отреагировав, я ненадолго замолчал, пытаясь разобраться в рассказе Иглия. Корабль взяли на абордаж. Операция была проделана быстро и профессионально. Перевес сил чудовищен. Затем серьезнейший поврежденный корабль был куда-то телепортирован и оставлен где-то там под прикрытием толщи соли и магических артефактов. Тайное место, защищенное от взора Аньрула и, несомненно, защищенная от всех остальных обитателей мира Вальдира, особенно от неуемных непоседливых игроков. «Соль», — произнес я и загнул первый палец. «Темнота?» «Суша. Запечатанное со всех сторон место. Запечатанное физически и магически. Убивают во имя света. Кто убивает во имя света?» о, -о, -о, -о — закатил глаза эльф. «Многие», — вздохнула гнома. «Все, кому не лень!» оскалился на Анирул. Две трети мира с этими словами опускает топор на голову ближнего своего. Жрецы света, чуть сузил я диапазон, фанатики, боящиеся возвращения темного древнего бога Анирула. Артефакт уничтожить не могут, защитить тоже. Поэтому решили его спрятать. Жрецов света много, слишком много, развела руками госпожа Мизрал. Тысячи из разных храмов, и они умеют хранить свои тайны. Да и живы ли еще те, кто сотворил дело столь несвойственное свету? — Вполне свойственное, маленькая леди, — хрипло сказал Аньрул. — Свет убивает чаще тьмы. — Гораздо чаще. — Ищем место. — Не жрецов. — Поставил точку орбит. — Да уж скривился я, попытавшись представить, сколько огромных куч соли находится в мире Вальдира. Десятки только известных мест. А если это какая-то новая и еще не открытая игроками локация? Скажем, пещера, находящаяся на километр глубже океанского дна. И на пещеру не указывает ни одной подсказки. Хочешь найти? Бери лопату, спускайся на дно и начинай копать. Даже если тайник с дельфином корабельная гробница, находящаяся в уже известной игрокам локации, Таких опять же слишком много. Прибрежные солеварни. Я знаю шесть. Солевые пустоши. Я знаю таких две. Солевые трясины. Знаю как минимум одну такую. Солевые шахты. Таких десяток, самое малое. Городские запасы соли. Есть в каждом крупном городе. Не меньше двадцати таких мест. Каждая представляет собой пару зданий, забитых солью и вполне способных вместить в себя корабль. Это, кстати, мысль. Может, дельфин прямо сейчас находится в Альгоре, под самым носом искателей, и под надежным присмотром светлых жрецов и городских магов. И кто в здравом уме решит ограбить соляной амбар? Добыча несколько мешков соли, и шаг вроде бома сможет в несколько раз больше. И что? Весь навар сколько-то серебряных монет. Обычная соль стоит копейки. Городские солехранилища, озвучил я, озарившую меня идею не протянул Орбит. «Вряд ли», — задумчиво молвила госпожа Мизрал. Анирул промолчал, а я обиделся. «Почему нет? Hey điều, это ведь идеальное хранилище. Здание под постоянной охраной из преданных воинов и магов. Вешай, какие хочешь, артефакты. Воров соляной амбар не привлечет. Навара-то никакого. Любопытных тоже. Скучно там, бродить среди штабелей с мешками соли». Мне не ответили толком. Отделались неопределенными жестами, могущими выражать что угодно. Совсем обидно стало. Я тут пытаюсь участвовать в мозговом штурме, а моя драгоценная идея тут же была отвергнута без объяснения причин. Хотя бы поясните, где я лоханулся. Не выдержав, я спросил: Что не так? Почему корабль не может быть спрятан в солевом амбаре? Слишком близко к ним не повинным мирным жителям такой страшный темный артефакт. Бойко ответила мистри. Ни в чем не повинным. С усмешкой пробормотал Анирул и, закатив глаза, добавил «Страшный темный артефакт!» «Любопытство не порок», — добавил орбит. Чуть подумав, я согласился с их аргументами. «Да, располагать в светлом городе столь страшную штуковину, как поглотитель душ, вряд ли разумно. Когда его обнаружат, разнесут все вокруг, не посчитавшись ни с какими жертвами». Тот же Аньрул легко умертвит половину города, лишь бы не мешались под ногами. А второй аргумент особо весомый. Игроки крайне любопытны. Вот я бы не стал бродить среди лабиринта из солевых мешков. Но кто-то другой, въедливый и верящий, что тут может скрываться секрет, бродить будет и рано или поздно наткнется на некую странность. Потянет ниточку, что и приведет его к утерянному кораблю-дельфину, запаркованному посреди города. «Получается, нужная нам лока должна быть неоживленной», — задумчиво произнес я. «И неинтересной», — добавил эльф, скривившись, лицом выражая всю свою брезгливость к подобным локам. «А, понял. Неинтересной», — сообразил я. «Причем сразу всем неинтересной, то есть бедной, чтобы денег почти не выжать из такой локи» чтобы ни один серьезный клан и не подумал глянуть на эту территорию из-за ее невыгодности или сложности, или мутности. Я вот, кстати, по сию пору голову ломаю, почему у нашего города Тишки нет кланового покровителя. Нам городок будто на блюдечке преподнесли. И это нехорошо. Но о наших странностях потом. Дельфин ведь может быть скрыт в странно мутной необычной локе, где трудностей так много, что проще все бросить и забить на чертов кусок территории. Чертов кусок территории, повторила Нерул. Да-а-а. Согласился после короткого раздумья Орбит. Я не совсем поняла нить твоих рассуждений, Росгорд Славный, вздохнула госпожа Мизрал. Видимо, управляющий ею искусственный интеллект не сумел врубиться в мою излишне рваную речь, где темы перескакивают с одной на другую. Получается следующее. «Надо искать по всему миру такие зоны, где в первую очередь меньше всего игроков, но не на исконно темных и не на исконно светлых землях», — подытожил я. «Почему?» — с интересом воззрился на меня эльф. Остальные тоже взглянули не без интереса. Почесав подбородок, я принял от радушной гномы чашку с кофе. Мне она чашку дала первому, орбиту второму, а Нерулу — богу смерти. Кофе поставила последним. Отпив немного ароматнейшего напитка, я сказал. Прятать тёмный могущественнейший артефакт на исконно тёмных землях? Эти тёмные тв... <coughs> — Ничего, — улыбнулся Анирул, берясь за хрусткое печенье. — Продолжай. В каждом из нас живёт расист. — Я больше по привычке. Так вот, они в своих землях каждый уголок знают. Их там много. И среди них немало сильнейших магов, те же личи. А боевые маги Тьмальдов? Они быстро унюхают запах силы и потянутся на него. Если же тайник вскроют, попробуй потом отбей его у темных. Те за такой артефакт любому глотку порвут». «Мне не порвут», — с легким раздражением сказал бог смерти и вскинул подбородок. Сквозь ставшую прозрачную кожу показались костяные клыкастые челюсти и шейные позвонки. Одновременно он сжал засветившийся кулак, тем самым давая намек, что это как раз он может любому глотку порвать. «Времена нынче другие», — не согласился я, потянувшись к пирожным. «В общем, прятать что-то у темных хоть и хитро, но слишком уж опасно. А светлые, те чересчур уж сильно спелись с кланами. До игроков, до чужеземцев важная информация порой доходит быстрее, чем до короля Альгоры. А если про подобный артефакт поблизости прознают кланы, вот тогда точно любому глотку порвут. Начнется такая заваруха. Нет. Артефакт скрыт где-то в нейтральной зоне. Закопан под пятым свинарником на каком-нибудь хуторе раков хвост». «Где-где?» — подобрался Аньрул. «Это я к слову», — покачал я головой. «Для примера. Просто хочу мысль выразить четче». «Понимаю», — помрачнил тот. «Что еще?» — обвел я взглядом собеседников. «Соль? Она там и была? Или для корабля завезли специально пару сотен обозов чистейшей соли?» «Была», — мгновенно ответила включившаяся в беседу госпожа Мизрал. «Была», — столь же коротко и четко поддержал ее орбит. «Очень хотелось спросить. Ну, очень хотелось спросить. Но я не стал. Верю им. Ладно. Соль была там с самого начала. Корабль туда запихнули. Магическими печатями прикрыли. Еще соли сверху насыпали. Разровняли. И забыли об этом месте навсегда». Бродят там, может, верблюды, или еще какая живность кое-как выживает. Ничего толком не растет, не плодится. На урожаях и охоте денег не сколотить, руды дорогой нет. Вообще ничего нет. Даже монстров нормальных не сыскать окрест. Душу не отвезти, на редкого зверя не поохотиться. Питомца не поймать. Пусто, грустно, скучно, бедно. И уныло. Вот такое место мы ищем, правильно? Ответ последовал через секунд пять. Два столь разных мудреца обдумывали мой вывод. Аньрул заинтересованно молчал, вычерчивая когтем замысловатый узор на подлокотнике кресла. «Да...» И еще раз. «Да...» «Уже что-то...» Чуть ободрился я. «Можно резко сузить круг поисков. Следующий вопрос, на какой земле? Старый континент? Острова? Кольцо мира? Крылья войны? Зарград? Последние три варианта сразу мимо. Они были затеряны в океане». «Что остается? Большая земля или острова?» «Тут», — твердо заявил орбит. «На большой земле...» Его указательный палец указывал прямо под ноги. «Почему?» — не удержался я на этот раз. Ответ лысого эльфа был по военному четок и лаконичен. При расположении столь важного тайника следует учитывать, что те, кто его создал, должны в случае чего подоспеть и отбить спрятанный артефакт у наглых вторженцев. Причем подоспеть они должны внушительным составом и вовремя. Внушительный состав – как минимум большой отряд элитных воинов, магов и жрецов. И подкрепление из особых зверей и искусственных созданий. Тут только один способ – магический – телепортация. Но на телепортацию влияет множество факторов, включая погоду. К тому же умные захватчики могут заблокировать возможность телепортации над нужной им зоной, чтобы на голову внезапно не свалились хозяева тайника. Тогда придется им прыгать телепортацией до ближайшей к тайнику доступной точки и оттуда уже скакать во весь опор или лететь, что есть мочи. И если тайник на далеком острове, расстояние и проблемы растут с каждой дополнительной милей над водой. Вывод – тайник где-то на Старом Континенте. Надежно скрыт в бедной и никому не нужной локе. Выслушав, поняв, проникнувшись и одобрив, я с недавно приобретенной деловитостью спросил у хозяйки дома. «Есть ли у вас мировая карта, добрая госпожа Мизрал? «Просто мистри Росгард. Мы ведь друзья?» «Шутишь? Есть ли карта у вечной путешественницы?» «Одна из лучших!» «И верно. Гнома с семьей раньше не вылезала из далеких экспедиций. Они опытнейшие путешественники. И в их деле не обойтись без надежной подробнейшей карты. Правда, я не ожидал подобного размера карты и столь эффектного ее появления». Под скрежет невидимых цепей и рокот шестеренок с потолка опустилось огромное полотнище, закрыв собой несколько стенных шкафов с книгами. Перед нами предстала подробнейшая карта изведанного мира Вальдиры, цветная и, само собой, разумеется, волшебная. Невольно взгляд заскользил по столь памятным для меня местам. Альгора, ясли известный как квартал юности, мшистые холмы, селень, подножье скорби, Лагенброк, Озерный край, Мертвый исполин, Луковое счастье. Не из в скольких локациях я уже успел побывать. И в каждой мне пришлось преодолевать преграды, участвовать в приключениях, сталкиваться с врагами и встречать новых друзей. Вся моя игровая жизнь расстилалась на гигантском волшебном полотне карты мира. Прыгала пунктиром от одного населенного пункта к другому, от гиблых болот до вершин тесов от пустынь до океана. Бывало и там, где до меня не ступала нога игрока. Соль, соль, соль, соль. Оторвав меня от воспоминаний, зачастила госпожа Мизрал. На карте один за другим начали появляться яркие зеленые отметки. Слово «соль» прозвучало еще много раз. чур много. Такое впечатление, что вся Вальдира связана с солью. И на кой черт ее столько в цифровом мире? Боятся нарушить мировой солевой баланс? Карта расцвела зелеными отметками. От севера до юга старый континент накрыло частой россыпью зеленых точек, будто сушу испитнали светящейся зеленкой. Удивительно, но солевые метки имелись везде, среди болот и пустынь, на островках Найкала, посреди лесов, среди возделанных полей. Глаза разбегались, накатывал испуг от такого количества потенциальных целей. За всю жизнь не обыскать даже частично. Но не все так плохо. Мы втроем... Анирул остался сидеть и, скрестив костистые пальцы скелета, внимательно наблюдал. Встали перед картой. И одну за другой начали гасить отметки, следуя установленным нами же критериям. Богатая соливарня, Мимо. Метка гаснет. Крупное соляное прибрежное месторождение? Мимо. Широко известные и популярные среди скалолазов соляные вечно растущие столпы? Мимо. Дело двигалось относительно быстро. Через полчаса практически вся карта потухла. Осталось всего четыре зеленых огонька, и это из почти сотни. Ускопрудья, его восточная часть. Пусторудные горы, обе отметки находятся на северо-западе старого континента. Мокрые джунгли, юго-восток. Небольшая северная часть джунглей с мертвыми деревьями, торчащими из просоленной земли. Затхлая низина, юг. Только эти четыре отметки соответствовали нашим требованиям. Не принадлежали никому из-за своей полной никчемности. Не обладали набором редких монстров, стоящих усилий ради их нахождения и охоты. Дополнительно, в этом я убедился сам, проверив фото на игровом портале, данные локи не отличались уникальным дизайном. Все типово. Уже не раз видены в других локах. Само собой, не было никаких гарантий, что хоть одна из четырех оставленных отметок выстрелит. Мы могли ошибиться на каждом шаге своих изысканий. Но четыре точки — это всего лишь четыре точки. Их исследование уже вполне посильная задача для нас. Время собирать отряд и отправляться в путь. Я повел плечами и глянул на орбита. Тот кивнул и с надеждой потер ладони друг о дружку. Надеется наткнуться на что-то интересное. «Я отправляюсь с вами», — твердо заявила гнома, поправляя высокую прическу. «Пора моим ногам вновь поднять дорожную пыль». Я спорить не стал. Молча кивнул. Аньрул промолчал. Когда же я глянул в его сторону, то обнаружил, что бог смерти исчез. Выслушал нас, изучил выбранные нами точки и ушел. Либо отправился по другим своим делам, либо же попытается опередить нас. Нам следует поторопиться».